Глава седьмая. Кричко появился уже к вечеру. Он ввалился в кабинет с жалобным выражением на лице и, как гончая, потянул носом воздух. Но, конечно, разве у нас умеют ценить трудящегося человека? – провозгласил он. Весь день бегаю по городу, крошки в о рту не было, мечтаю хотя бы чашку кофе выпить. Но где я там? У нас только пылью пахнет. А между прочим, в самом паршивом отделении милиции обязательно пахнет н е с кафе. Что ж, тебя в этом паршивом отделении не угостили? – спросил Гуров с юмором, глядя на друга. Не угадали в тебе трудящегося человека, или решили, что такая важная птица простым нэс кафе побрезгует? Да у меня просто времени не было. С обидой сказал Кричко. Выяснял, сколько заявлений о пропаже родственников со вчерашнего дня поступало. Учитывая, что случай совсем недавний, я не только Центральный банк данных проверял, но и по отдельным районам прошелся. Всего, конечно, не успел, но предупредил, чтобы о каждом новом заявлении непосредственно нам сообщали. А пока вот, познакомься. Он небрежным жестом бросил на стол перед Гуровым исписанный листок. Здесь данные на пропавших в течение последних двух суток женщин. Я выбирал, естественно, только тех, кто более или менее подходит по возрасту. Всего получилось сколько ты думаешь, тридцать четыре человека. Не слабо, да? Конечно, нужно учитывать, что здесь могут быть и загулявшие жены, и сбежавшие невесты, но все равно цифра. Обходить адреса я уже не стал, решил прежде с тобой посоветоваться. Ты как полагаешь, с кого лучше начать? Начать лучше с молодой жены некоего генерала майора, которую зовут Викторией. Не возмутимо сказал Гуров. У тебя в списке такая имеется? Кричко подозрительно посмотрел на него, погрозил пальцем и полез в сейф в поисках банки с кофе. Ты меня разыгрываешь, да? Сдавленным голосом спросил он, засовывая голову в сейф. Зря стараешься, х л а д н о к р о в н о заметил Гуров. Кофе у нас кончился еще на той неделе. Я тебя не разыгрываю, я сообщаю оперативную информацию. Убитую действительно назвали Викой, и она имела мужа генерала. Ее опознали по фотографии в магазине Версаль, где она покупала белье. А туда-то ты как попал? воскликнул Крючко от удивления, ударяясь головой о с т а л ь н у ю полку сейфа. О, чёрт! Вот теснотище, как в том анекдоте. Нет, правда, я понимаю, ты великий сыщик, но ты же вроде пошёл к криминалистам. Они меня и надоумили, вернее, один из них. Улыбнулся Гуров, рыженький такой, по имени Анна. Она сразу обратила внимание, что убитая предпочитала изысканное белье, и даже дала мне адреса магазинов, где такое белье можно купить. Я пошел по списку, но мне повезло больше, чем тебе. Уже во втором магазине убитую однозначно опознали, хотя фотография такая, что просто мороз по коже. Представляю себе, и тебе в самом деле удалось узнать ее имя? Кричко начисто забыл про кофе и с видом глубочайшей заинтересованности уселся напротив Гурова. Но во всяком случае мне удалось узнать, на какое имя она откликалась в магазине Версаль, сказал Гуров. Хотя думаю, у нее не было особенно веских причин называться вымышленным именем делая покупки. Зачем? Так что, скорее всего, эту женщину действительно назвали Викторией. И она действительно была замужем за генералом, спросил Кричко. Она сама об этом сказала. Генерал дважды сопровождал ее в походах по магазинам, объяснил Гуров. В Америке такие походы называются, кажется, шоппингом. Кричко выглядел озадаченным. Он присвистнул и сказал разочарованно: "Но если все это правда, тогда мои труды к о т у под хвост." В списке не числится ни одной Виктории и ни одной генеральской жены, если только она была ему не женой, а любовницей, и Виктории называлась из конспирации. Не усложняй, недовольно заметил Гуров. Если верить тебе, это просто шпионский роман получается. Не забудь, ты ведь еще считаешь, что эта женщина встречалась с тобой у памятника Маяковскому и н к о г н и т о в парике. Выходит, без конспирации она и шагу ступить не могла. А кто знает? Глубоко мысленно сказал Кричко. Еще не известно, из какого ведомства ее генерал. Не известно, согласился Гуров. Девчонки из магазина с трудом разобрались в его погонах. Какой уж там в е д о м с т в о Нужно будет самим искать. Самим? Округлил глаза Кричко. Ты вообще представляешь себе, сколько в Москве генералов? Иногда мне кажется, что даже больше, чем полковников. Наш генерал единственный в своем роде, напомнил Гуров. У него вчера жену убили. Кричко поскреб пятерней в затылке и сказал: "Вот вообще странно, да. Жену убили, а он даже не встрепенулся. Почему его нет в моем списке?" Может быть, все-таки не жена, а любовница. Все может быть, согласился Гуров. Учитывая это странное молчание, я вполне допускаю даже, что сам генерал как-то причастен к убийству. А что? Обычные дела. С т а р ы й как мир мотив, кровь, любовь. Между прочим, эксперты определили, что на поляне в момент убийства находился человек в камуфляже и армейских ботинках. Да вдобавок еще одна женщина. Они нашли следы женских туфель рядом с трупом. Женщина. Тогда это ревность. а в т о р и т е т н о заявил Кричко. Тогда и думать нечего. э т а Виктория была любовницей генерала, а та, что в туфлях, как раз была его женой. Прознав прошашней мужа, она наняла крепкого парня, возможно, воина контрактника. Своего любовника надо понимать. Заинтересованно спросил Гуров. Ты, брат, по-моему, сериалов насмотрелся. А то ты не знаешь, что большинство убийств случается между родственниками, сказал Кличко. Статистика. Это кто же тут у нас родственники? Прищурился Гуров. Что-то я никак в толк не возьму. Жена и любовница. ответил Крючко. Чем не родственники? Ты не на бумажку смотри, а смотри в корень. Объективно смотри. А объективно получается, что жена и любовница с а м о е что ни на есть, родственницы. Допустим, сказал Гуров, но о н и настолько же близкие, чтобы расхаживать ночью по лесам. Да еще в компании контрактника с острым ножом. Что-то тут не так. Да я и сам думаю, что не все сходится. признался Кричко. Зачем убийца понадобился Лосиный остров? Непонятно. Он нас за дураков держит. А вот зачем туда с ним отправилась жертва? Не на пикник же? Одним словом, нужно искать того, кто видел Викторию накануне убийства, заключил Гуров. Генерал-майора нужно искать. Любовник он там или муж, неважно. Хотя если любовник, найти его будет очень непросто. Грубо говоря, нужен список всех генералов. Скептически заметил Кричко. Желательно с фотографиями. У этого хоть какие-нибудь особые приметы имеются? Белый Мерседес у него, ответил Гуров. И лицо суровое, как у председателя трибунала. Устраивает? Я генералов с добрым лицом что-то и не припомню. сказал Кричко. Вот Мерседес — это уже кое-что. Можно через ГБДД и справки навести. Конечно, генералы в своей массе не на запорожцах раскатывают, но все-таки круг поисков несколько сузится. Может и сузится, сказал Гуров. Если только этот Мерседес не служебный. Чем тебе там помогут в ГБДД? и Откуда они знают, кто там в штабах на Мерседесах катается? Все равно придется в министерство обороны обращаться. Вот, пускай Петр и обратится. невозмутимо заметил Кличко. Он сам генерал, ему и карты в руки. Мы с тобой Петру еще должны доказать, чем это дело пахнет, какими яблоками с перцем, сказал Гуров. Кстати, в магазине подтвердили, что Виктория предпочитала похожие запахи. Во всяком случае не опровергли. Обещал привезти тебя на дегустацию. Но вот сумеем ли убедить Петра, я лично не очень уверен. Например, следователям Мышкина несколько не взволновало сообщение экспертов о следах неизвестной женщины. н о это-то, как ты говоришь, по-человечески понятно, заявил Кричко. Городская прокуратура спит и видит, как она скручивает сезонного убийцу, успокаивает общественное мнение и получает повышение по службе. любые неясности на этом пути трактуются всего лишь как досадная помеха или наоборот каждая лыка в строку камуфляж отлично значит сезонный убийца расхаживает в камуфляже женские следы возможно у него есть сообщница душил уже мертвую начались какие-то психологические сдвиги мышкина пресса до сих пор регулярно чистит за то что он не нашел сезонного убийцу и ему это неприятно Ведь пресс с учитает начальство, а ему еще более неприятно. Про Толубеева в газетах вспоминают редко, но зато досаду на нем срывает Мышкин. И в этой ситуации ты хочешь убедить их, что сезонный убийца здесь н и причем? Да не их я хочу убедить, а Петра, возразил Гуров, что впрочем тоже представляется мне задачкой не из простых. Он сам генерал и вряд ли захочет тревожить генералов без веских на то оснований, а у нас надо признать основания пока далеко невеские. Может соврать чего-нибудь? Неожиданно предположил Кричко, что-нибудь покруче, а для пользы дела, например, что по близости от места убийства свидетели видели белый Мерседес с генерал-майором внутри. Ага. И сообщили об этом только тебе, поскольку испытывали к тебе особую симпатию. я з в и т е л ь н о сказал Гуров. Пётр тоже не вчера родился. Он тебя сразу раскусит. А тебя глядишь не раскусит. Спокойно заметил Кричко. У нас ведь нет другого выхода. Никто нам с тобой никакого списка генералов не даст. Не даст, это верно. Согласился Гуров. Тем более с приложением жены там любовницы. Короче говоря, надо Петра в оборот брать, но одновременно твою идею насчет Мерседеса проверить. Чем черт не шутит? Вдруг опять повезет? На всякий случай, имея в виду, что Мерседес у него не самой последней модели. Конкретнее ничего сказать не могу, к сожалению. Неужели такая развалюха, как у меня? Ухмыльнулся Кричко. Не думаю, сказал Гуров. Девчата сообщили, что выглядит он еще вполне прилично. Тогда заметно, а с энтузиазмом подхватил Кричко. Ты завтра с утра убеждаешь нашего генерала, а я занимаюсь белым Мерседесом не нашего генерала. Одновременно я порекомендую Толубееву обратить пристальное внимание на вещественные доказательства, собранные криминалистами. В конце концов, его дело объясняться по этому поводу с руководителем следственной группы. Я все-таки слишком важная птица. Надо добиваться, чтобы это дело вывели в отдельное производство, сказал Гуров. Но пока я не вижу для этого реальных возможностей. Даже если мы найдем генерала, вопрос о сезонном убийце с повестки дня сразу не снимут. Надо будет еще обнаружить у этого генерала скелет в шкафу. Думаешь, он у него есть? С интересом спросил Кричко. У всех он есть, мрачно констатировал Гуров. А у тех, у кого убивают жён и любовниц, особенно.